Глава 19. Быстро догнали рыжего. Приходится шагать в одном темпе, чтобы не отстать. Солнечный отворачивается и раздувает ноздри, как рассерженный бык. От постоянной гонки его лицо покрылось слоем пыли. Белоснежная кожа потускнела, даже чем-то маю напоминает. На меня поглядывает сердито, словно всё ещё злится за то, что вынудила покинуть отчий дом. От очередного взгляда Лисгарда щёки вспыхнули. Я поспешно поравнялась с Вардой и спросила сильнее натягивая капюшон. Девок этих стоит бояться. Странник, не понимающий, покосился на меня, ускоряя шаг. Ну, мавки твои, пояснила я. А, вот ты о чём, протянул Варда довольно. Да не мои они, в тёмном лесу всех стоит бояться. От его слов в животе неприятно похолодело. Но постаралась не подать виду. Наоборот, воинственно приподняла уши. Да ничего не сделают нам мёртвые девки, проговорила ясным, пускной бравадой. Тебе, может, и не сделают, произнёс рыжий загадочно. Почему? Надеюсь, не узнаешь. В воздухе полыхнула яркая вспышка, через секунду над головой сухо затрещало, словно кто-то расколол небо. Последовала череда глухих раскатов. Затем мир на мгновение затих. В безветренном молчании об капюшон ударилась тяжёлая капля, затем ещё одна и ещё. Через мгновение стена воды прорвала небесную запруду и с рёвом обрушилась на землю. Ливень ударил мощно и беспощадно. Меня пригнуло, как молодое деревце. Ветер рванул плащ и раскрыл полы, ударяя струями, словно хлыстами. Я схватилась за края и укуталась. Ткань противно прилипла к мокрому телу. По wardе бегут широкие ручьи. На лбу изгибаются и стекают по вискам на шею. Волосы превратились в медные сосульки. Он развернулся и сделал ладони дудочкой урта. "А могли бы переждать", прокричал он сквозь шум грозы, сукором глядя на меня из-под мокрых бровей. "Надо добежать до следующего перелеска". Указал вперёд, но даже моё двойное зрение оказалось бесполезным. На расстоянии нескольких шагов ничего не видно. Варда схватил меня за руку и потащил за собой. "Я тут ходил", проорал он в никуда. "Через несколько перелётов стрелы будет до Браво, за ней таверна". Я вырвала пальцы и гневно уставилась на рыжего. Тот хмыкнул и одарил меня таким взглядом, от которого капли на щеках закипели. Обернулась к Лисгорду. Тот из солнечного стал, наверное, лунным. Волосы налипли на адамантин, кожа потеряла привычное сияние и слегка мерцает, как поломанный адуляр. Он посмотрел так, что захотелось провалиться до самого царства подземных богов, чтобы больше никогда не видеть этого укоряющего и смиренного взгляда. Я сделала виноватое лицо, вроде раскаиваюсь очень-очень, что втянула в передрягу. Вард говорит, нужно бежать. сказала я смиренно. Лисгард поднял глаза и процедил: "Я слышал, что сказал Варда. Мы бросились сквозь беспощадный поток воды. Ливень яростно лупит по капюшону, будто боги прогневались на землю и решили начисто смыть всех непокорных. Стена дождя плотная, как вчерашний кисель. Приходится всё время шарить руками, подбегать и проверять, где Варда и Лисгард?" Дорогу моментально размыло, превратило в кашеподобную колею. Ноги скользят в грязи и периодически вязнут в густой жиже. Приходится дёргать, рискуя остаться без сапог. Стараюсь держаться с рыжим, но из-за плохой видимости он всё время теряется. Плащ не промокает. Ткань плотная, зато под ним всё распарилось и липнет к коже, мешая быстро передвигаться. Прошла вечность, а мы всё ещё бежим как испуганные поросята. Затылок привычно разгоречился, готовый взять под контроль любую внезапность. Ноги в очередной раз нелепо разъехались на глинистой корке. Я взмахнула руками и чуть не свалилась в широкую лужу. Тело напряглось как пружина, спина изогнулась, я резко выпрямилась, совершив несколько нелепых прыжков, замерла. С капюшона вода ручьями. Сердце колотится. Я приподняла край и вгляделась в стену дождя, но кроме мутных потоков ничего не увидела. Сложив руки трубочкой, я прокричала: "Варда!" Уши судорожно зашевелились под тканью в попытке уловить хоть намёк на рыжево, но в воздухе устойчивый шум ливня вперемешку с раскатами грома. Небо полыхает молниями. Пришлось высунуть одно ухо. Тоненькая кожа моментально намокла и согнулась под напором воды. Дождь ревёт как водопад. Я ещё раз прокричала, но звук утонул в очередном раскате. Пару секунд я стояла, соображая, что делать, если осталась одна. Но в полперелёта стрелы от меня молния ударила в землю. Я вскрикнула и сорвалась с места. Сквозь поток бежать трудно, струи лупят в лицо, даже капюшон не помогает. На размытых кочках ноги разъезжаются, только эльфийское равновесие спасает. Не знаю, сколько пробежала, но затылок раскалился как доменная печь. Сапоги по колено в грязи, вода стекает будто только что окунули с головой. Остановилась передохнуть на секунду, чтобы дать затылку остыть, иначе изнутри загорюсь. Согнулась, стараясь выровнять дыхание. Ладони упёрлись в колени. Затем небрежно заправила выбившиеся серебристые пряди за уши и подняла голову. Из стены дождя высунулась загорелая рука. Пальцы сжали меня за плечо и дёрнули на себя. Перед глазами выскочило сердитое лицо Варды. Он вцепился лапой в локоть и прокричал в самое ухо, будто я глухая: "Ты чего ползёшь, как черепаха? Тут осталось всего ничего". Я освободилась из цепкой хватки, хотела накричать за то, что меня потеряли, но передумала. Всё равно не услышит. Рыжий сорвался с места, махая, чтобы не отставала. Я бросилась за ним. Через секунду увидела белокожего. Тот молча бежит по самой обочине, где поросль уже пожухла. По молодой траве скользко, по грязи тоже. Но вот тут, на стыке дороги и травы, самое то. Барда шлёпает стопой плашмя, а не приземляется на носок, как обычно. Наравне с вами бегу, крикнула я Варде. Тот не оглянулся, только ухо назад выставил. Только пропадаешь, отозвался он сквозь поток. Могу быстрее, снова крикнула я. Я ведь легче и без доспехов. Хочешь посоревноваться? Куда мне, скромной серой эльфийке? Вард обосёл. Значит, всё же черепаха. Я огрызнулась. Эти самые черепахи тоже умеют бегать, если приспичит. Не надо наговаривать. Если по ещё знать, кто такие черепахи? Из потока воды вынырнула тёмная Я с силой налетела лбом на что-то твёрдое и шершавое. Боль расползлась колючей паутинкой по голове и растаяла в районе шеи. Я зло выругалась, надеясь, что эльфы не слышали. Потом потёрла лоб, смахнула с кожи мокрую кору и обобежала дерево. Ствол в три обхвата толщиной, из земли торчат корни. Перескочив через корягу, я выбралась на ровное место. Быстро огляделась. В перелеске стена воды не такая плотная, можно различить стволы, кусты, и вообще, видимость вполне сносная. Рыжий слисгордом давно пронеслись мимо. Вард обозлил на меня лукавый взгляд и набегом махнул головой, чтобы не задерживалось. Они помчались в глубину дубравы. Я ринулась за эльфами. Дробный шум дождя похож на топота дамантиновых ног. Струи воды сбивают листья с веток. Уже весь плащ в блестящих зелёных пятнах. Набегу сделала глубокий вдох и ускорилась. Через несколько мгновений догнала обоих и побежала наравне. Важно покосилась на рыжего. Что, съел? Он одобрительно улыбнулся. Я добавила: "Серые эльфийки тоже на кое-что годны". "Очень годны", сказал он загадочно, перепрыгивая через пень. Через перелёт стрелы Варда замедлил бег, спустя ещё пару минут сделал жест, чтобы повторяли за ним. Затем перешёл на шаг. Взгляд сосредоточенный, когда деревья стали плотнее, совсем замедлился. Стал крастца между шуршащими от дождя кустами. Я повертела головой. Вокруг пусто. Дождь разогнал всю живость по норам и укрытиям. Даже люди не стали бы путешествовать в такую погоду, на это способны только полуумные эльфы. Шагайте осторожно, бросил странник через плечо. Перед таверной капканы против твари Чумного леса. До него рукой подать. Магически? спросила я. Варда покачал головой. Нет, самые настоящие, медвежьи. Если схлопнется, отхватит ногу. Лисгард проворчал что-то, встал за мной и двинулся вслед в след. Капли барабанят по адамантиновым доспехам, словно музыка леса. потоки воды промыли в почве дорожки. Вода струится по ним куда-то вглубь леса, я попыталась проследить её путь, но ручейки теряются в зарослях ежевики. Через перелёт стрелы сквозь пелену дождя показался высокий частакол из широких брёвен. Я приблизилась к крыжему и постучала по плечу. Это что? Таверна трёх дорог, ответил он, не оборачиваясь. Пригляделась, действительно, К воротам подходят три размытые дождём колеи. По скользкой траве допрыгали до дороги. Ноги мгновенно утонули по щиколотку в чёрной жиже. Лисгард недовольно заметил, вытаскивая сапог из грязи. "Миледия, ваш новоизбранный защитник настоящая свинья". Вард дёрнул мокрым ухом и даже чуть обернулся. "Почему это?", спросил он удивлённо. Только свинья может затащить высокородного эльфа и благородную миледи в такое место, проговорил белокожий брезгливо. Я нервно переступила с ноги на ногу, поднимаясь на свободную от гжи кочку, и сердито посмотрела на Лисгарда. Тот ответил таким же взглядом, затем принялся вытаскивать вторую ногу из грязи. "До да чего вы грызётесь?" спросила я. "Хорошо же идём". Послышалось недовольное сопение высокородного, рыжий странно хмыкнул, словно все, кроме меня, что-то знают, но говорить отказываются. Странник оглядел меня с головы до ног и обратно, затем перевёл взгляд на топтавшегося в грязи белокожего. Меледи благополучно справилась с колеёй, проговорил он довольно. Вон, дождь уже и грязь смыл, стоит себе чистенькая. А ты не больно умел. Топчешься, чёрная капля аж на щеках. Так что не я, свинья. Ох, не я. Затем он резко развернулся, не дожидаясь реакции Лисгарда, шагнул к воротам и громко постучал три раза. Повисло глубокое ожидание. Уже думала, что никто не откроет, когда уши уловили стук сапог по мокрому дереву. Через несколько мгновений внизу ворот открылось маленькое окошко. В проёме показалось суровое, заросшее лицо с большим носом. Стражник прогудел треснувшим басом: "Кто такие?" Варда присел и нагнулся, как кошку. Трое эльфов с разных мест отчеканил рыжий: "Попали в грозу, нужно высохнуть и поесть". Нос на бородатом лице высунулся вперёд, глаза недоверчиво прищурились. "Остальных покажи", потребовал стражник. Варда демонстративно отшагнул в сторону, чтобы бородатый мог разглядеть меня и Лисгарда, который наконец вытащился пок из трясины и раздражённо сопит рядом. Внимательный взгляд тёмных глаз быстро скользнул по белокожему, затем перескочил на меня. Даже чуть приподняла капюшон, я вроде как самодружелюбие. Стражник ещё секунду детально изучал всех по очереди, потом спросил сурово: "Правила знаете?" Варда снова наклонился к окошку. "Как же не знать", заверил он. "На заднем дворе целый каменный сад из фигур тех, кто не знал". Стражник закревтел, захлопнуло окошко, затем послышался звук отпираемого замка. Низенькая калитка отворилась. Чтобы попасть внутрь, пришлось согнуться почти пополам. Пролезла за Вардой, стараясь не зацепить головой косяк. Сапоги стукнулись о деревянный настил. Я выпрямилась и огляделась. По всему двору деревянный ковёр плотно покрывает землю. Даже щелей не видно. За воротами грязища, а тут даже луж нет. В середине двухэтажная таверна с черепичной крышей. Из трубы белый дым и дождь ему не помеха. Рядом с таверной несколько деревянных домиков по звукам кузня, конюшни и пары жилых хаток. Из заколитки вылез крупный гном в тёмной броне. Борода коричневая и густая. На спине несоразмерно большой молот. Но гному, похоже, плевать, что за спиной неподъёмная груда. Страж пропустил скрепящего зубами Лисгарда, захлопнув калитку, лязгнул тяжёлый засов. Затем гном обернулся и махнул рукой в сторону таверны. "Идите, если нужны комнаты", проговорил он и странно покосился на меня. Наверху только что освободилась одна. Там огры ночевали, но жена уже всё вымыла. Лисгард молча кипит рядом, бросает безумные взгляды то на рыжего, то на гнома. Видимо, не может определиться, кто бесит больше: самодовольный странник или коротконогий силач. Рыжий загадочно глянул в мою сторону и хмыкнул. Спасибо, нам бы для начала высохнуть и поесть. Дождь немного успокоился, в голове почему-то мелькнула мысль о безумном маге. Хотела сказать рыжему, но вспомнила, как он бесится, когда о нём слышит. Вместо этого сказала: "Нельзя рассеиживаться в таверне". "Почему же?" удивился Варда. "Можно опоздать на раздачу пряников", невесело проговорила я. Странник облегчённо выдохнул и проговорил: "А, ты всё про талисман". Я бросила на рыжего злой взгляд и произнесла тихо, но разборчиво: "Я ломлюсь через чужие земли, втягиваю других" сама попадаю в неприятности не для того, чтобы какой-то сумасшедший присвоил то, что принадлежит мне. А оно принадлежит, просто ещё не все в курсе. С опозданием поняла, что проболталась о своих мыслях. Лицо странника потемнело. Мокрые уши вытянулись, готовые хоть сейчас проткнуть безумного мага. Двор пересекли молча. Когда остановились у таверны, Вард толкнул дубовую дверь, та заскрипела и отворилась. Вошли в шумное помещение с низкими потолками, огляделась. Публика разношёрстная, в воздухе ароматная дымка. От тарелок с мясом валит пар. За столами громилы. Стук кружек, хохот, чавканье. Искривозубых ртов валятся куски пищи, а громилы продолжают гоготать. Миж столов шныряют карлики с подносами, ловко оставляют дымящиеся тарелки, прыгают через торчащие ноги. Я заметила пустой стол в углу. Толкнула Вардо под локоть. Вон там. Он хищно посмотрел по сторонам, заткнул кожаные перчатки за пояс и двинулся к столу. Мы с Лисгардом поплелись следом. Белокожий скрипит зубами, вот-вот кинется на Вардо с мечом. Я опустилась на лавку из грубых досок, капюшон благоразумно не сняла. И так проблем хватает. Лисгард чинно сел рядом, даже слишком рядом. Я отодвинулась, дав понять, что не собираюсь участвовать в их противостоянии. Белокожий запыхтел, положил руки на столешницу, бросил пробегающему карлику: "По бокалу ледяного молока, сливочный пудинг и ваниль". Карлик набегу повернул голову, глаза круглые от удивления, споткнулся, не заметив чью-то ногу. Тарелки с подноса взмыли в воздух, но карлик привычно поймал. Он наморщил лоб, Почти слышно, как заскрепели извилины в голове. Сливочный пудинг? спросил он Гнусава. Лисгард благожелательно кивнул. Да-да, сливочный. И добавь медовой пыльцы. Карлик поднял бровь, рука упёрлась в бок, другой удерживает поднос с чем-то обедом. Может, ещё цветочных фей вызвать, чтоб плясали, пока ешь. Я откинулась на спинку и захихикала, сдерживаясь, чтобы не засмеяться в голос. Варда сказал: "Не обращай внимания. Высокородный немного того". Он покрутил пальцем в воздухе у виска. "Лучше скажи, что там повар сегодня готовит?" Карлик немного успокоился, лицо смягчилось, в глубине мелькнуло подобие доброжелательности. Он перекинул поднос в другую руку. "Утку в поджарке, грибную похлёбку и малиновый пирог с маком". Варда широко улыбнулся. глянул на меня прищурившись и проговорил как можно добродушней: "Неси утку, пирог и что-нибудь запить". Карлик крякнул, поднёс и гремя тарелками умчался. Из-под капюшона взглянула на Лисгарда. Идеальное лицо потемнело, брови сошлись, пальцы выстукивают сложную мелодию. Хотела подбодрить, но решило только сильнее задену ранимое самолюбие. С подбадриванием у меня как-то не вяжется. Вард ототянулся, звякнули щетки на одежде. В своей броне иногда похож на гигантскую рыбу, особенно когда мокрый. Он хрустнул шеей. "Ты не обижайся", сказал странник. "Направду не обижаются. Ну, с придурью и что?" Лисгард метнул яростный взгляд, сжал кулаки до белых костяшек и процидил: "Я не виноват, что вокруг меня одно отребье". болваны, что не могут отличить благородного эльфа от безродной швали. Варда поднял тяжёлый, как гора, взгляд, чуть растянул губы в ухмылке. Глаза сверкают стальным блеском. Рука опустилась под стол. Боковой линией чую, положил на рукоять меча. Шевельнуло ухом, прислушалась. Ладонь прошлась по адамантиновой рукояти и снова оказалась на столе. Он погладил пальцами отполированную до блеска столешницу, внимательно изучил коричневые чёрточки в древесине. Не решаясь пошевелиться, я замерла. Странник глянул из-под лобья на гогочащих людей в дальнем углу, перевёл взгляд на каменных громил в середине зала и посмотрел на Лисгарда. Тот продолжает метать глазами молнии и оскорблённо подёргивает губами. Вардак, к моему разочарованию, выдохнул и проговорил спокойно. Каждый, кого ты называешь швалью, получил крещение в бою. Вон те, он кивнул в сторону гномов, которые приговорили по четвёртой кружке и затянули под хрипшими голосами песни о славной гномьей доле. Воевали за чёрные рудники. Каждый может рассказать, как хоронили друзей, родню. Как сражались и победили, несмотря на потери. Он чуть повернулся и указал на кучку людей. Видишь тех? Люди. Брезгливо скривился Лисгард. Вардыкивнул. Верно. Эти люди единственные уцелевшие из рода врачевателей. Об их лекарских способностях ходят легенды. Население напали твои солнечные братья. Молодых увели в плен, чародеев утопили. Белокожий фыркнул. Вардани не умолкал. А этих каменных исполинов вообще днём с огнём не найдёшь. Это тролли-перекатыши, их всего четверо. Умеют переставлять камни и собираться в одного большого тролля. Не знаю, зачем это надо, но выглядит впечатляюще. Так почему ты, выращенный в свете адуляров, халёный и напомаженный, называешь отребьем тех, кто населяет мир? Я наблюдала из-под капюшона периодически переводя взгляд с рыжей головы на белую и обратно. Лисгард раздул ноздри и наклонился вперёд. Вот эти населяют, выпалил он. Он махнул рукой в сторону, задел подбежавшего с подносом гоблина. Тарелки загремели. Карлик вскинул руки и запрыгал, как на раскалённой сковородке. Белокожий запоздало дёрнулся и убрал руку. Извиняюсь, проговорил он нехотя. Гоблин наконец перестал прыгать и сердито посмотрел на него чёрными глазками. Напьются, посуды не напасёшься. Перебьют, столы поломают, затараторил гоблин. Думаешь, у кого за это вычитают? Из вырученных денег? Как бы не так, из карманов простых гоблинов, из наших карманов. Ты, одуванчик поменьше веточками размахивай, сломаешь заставлю платить. Каратышка с мышиной скоростью раскидал тарелки и кружки. Варда кинул пару монет. Тот на лету схватил, спрятал в складке передника, развернулся и с недовольным кряхтением скрылся среди столов. Лисгард круглыми глазами посмотрел на место, где только что стоял гоблин, затем перевёл взгляд на меня. Я пожала плечами. Сам напортачил, сам и объясняйся. Схватив кружку, он в несколько глотков осушил, едва сдерживаясь, чтобы не закривиться, снова яростно глянул на Варду. Тот несходительно ухмыльнулся и принялся отрывать ногу пропечённой до хруста утки. Со стороны гномов потянулась очередная заунывная песнь о подвигах и золоте. Карлики замельтешили как мухи, заменяя пустые кружки. Я взглянула на белокожего. Душа сжалась. Он смотрит почти затравленно на разгул в таверне, на Варду, который уже оторвал кусок и с довольным видом пережёвывает и бросает ему подбадривающие взгляды. Мол давай, ешь, очень вкусно. Лисгард нервно повёл плечами и отвернулся. Подышу, пойду, сказал он. Встал, расправил закованные в щитки плечи и двинулся в сторону выхода. Я задержала взгляд на точёной фигуре солнечного эльфа. В который раз подумала, что он невероятно красив, особенно когда думает. Глаза приобретают гаюиновую глубину, лицо отрешается, становится похожим на выточенную из мрамора скульптуру. Сбоку послышалось шумное бульканье. Варда проталкивает в глотку большой кусок. Глаза таращатся, как у болотной жабы, нос кривится. Он схватил кружку с пенистой жидкостью и сделал два больших глотка. Затем обернулся и крикнул белокожему вслед: "Будь осторожен с навозом. Слышал, корова опять из стойла сбежала". Лисгард даже не обернулся, на ходу тряхнул головой и скрылся за дверью. Когда белоснежная шевелюра исчезла, во мне всё закипело. Откуда-то снизу поднялся гнев и заполнил голову. Пока пыталась разобраться с эмоциями, Варда сосредоточенно жевал. Иногда хитро поглядывая на меня, даже не пытаясь скрыть самодовольство. Когда гнев достиг той стадии, когда хочется орать и колотить чем-нибудь тяжёлым, я схватила кружку и опрокинула в рот. Сладкая хлебная жидкость с шипением потекла в горло. Газированный напиток ударил в нос. Я закашлялась. Несколько мгновений приводила в порядок потревоженную глотку, когда удалось С силой пнул о странника в закованные щитками сапог. Варда чуть не подавился. "Это за что ещё?" спросил он, вытаращив глаза. Я вытерла рот плащом и сказала зло: "С белокожим можно и помягче". Варда облегчённо выдохнул, положил остатки ноги в тарелку и принялся за остальную тушку. "Као, да я сама учтивость, чего ты?" расслабленно проговорил он. просто ткнул его носом, чтобы не забывался. Вроде понимаю, в общем-то Варда прав, но гнев уже клокочет в груди, а сдерживать его вредно. Я грохнула кружкой о стол и выпалила: "Куда уж нам? Да, Лисгард излишне манерный. Так вышло, что родился среди белокожих и попросту не знает, что мир этим не ограничен. Вот именно". Я сделала глубокий вдох и продолжила: "Он научится, но ты Его всё время дразнишь. Варда запила очередной кусок утки и спросил невозмутимо: "А тебе, значит, можно?" "Можно, даже нужно, я эльфийка", ответила я. "Но твои выпады его задевают". От гномей компании послышались крики. Я нахмурилась. Скоро займётся рядовая драка сломанием стульев, битьём посуды и выбиванием зубов. Люди за дальним столом засуетились, собираются уйти по-быстрому, пока не встряли в гномью разборку. Я подалась вперёд, грозно приподняла голову. У Варды и физиономия самодовольная, даже не скрывает насмешки. Глаза странно поблескивают. Рот кривится то ли в улыбке, то ли в ухмылке. Странник перестал жевать, вытер пальцы об бёдра и спросил: "Слушай, а чего ты так взбеленилась? Сама-то та ещё язва" Или что там у вас с белым? Я вскочила из-за стола и прошипела: "Ты невыносим, я ж один". Протиснувшись между лавкой и столешницей, я вылезла к деревянной балке и направилась к бару, где карлик с акробатической ловкостью жонглирует закупоренными бутылками. В спину услышала: "Ну ты чего? Я ж ничего такого не сказал". Я послала ему взгляд, полный гнева и недовольства. Для виду подняла уши под капюшоном, Пока я протискивалась между гномом и столом, рыжий наблюдал с видом полнейшего изумления, словно это не он только что поддел белокожего, а потом сморозило глупость, которую и на уши не натянуть. Наконец я села на высокий стул перед баром, положив руки на столешницу, опустила голову. Ледяное молоко, одно, попросила я го블лина. Карлик закинул склянки в ящик с соломой. В них тихо зазвенело. Я тревожно покосилась на них. На физиономии Каратышки невозмутимая, словно знает, с какой силой швырнуть, чтобы всё осталось в целости. Он подпрыгнул к кузнечникам и снял с верхней полки увесистую бутыль. Затем одним махом наполнил деревянную кружку и протянул мне. Я впечатлённо закивала и спросила: "Оно не греется наверху? Там же тепло". Карлик недовольно загривтел. Мощный прыжок снова поднял его в воздух. Он вернул бутылку на место, я ответила гнусаво: "Я храню его в стекле из великого разлома". В саму аст ужается. Сделав вид, что поняла, я сделала глоток. Горло обожгло ледяным холодом, во рту всё онемело, язык перестал слушаться. Ледяная жидкость опустилась по пищеводу и превратила желудок в небольшую ледышку. Я выпячила глаза на карлика. Тот ехидно улыбается и самодовольно кривится. попыталась сказать, чтобы стёр с рожи дурацкую улыбочку, но губы не двигаются. Пришлось ждать, пока ледяной капкан растворится. Через пару минут внутренности снова стали живыми и ощутимыми. Осторожно пошевелила языком, не открывая рта, тот послушно задвигался. Я облегчённо выдохнула, потом сердито зыркнула на карлика. Тот невинно развёл руками, мол, видели очи, что покупали. Сбоку послышалось настырное покашливание. Я повернула голову. Возле стула коренастый гном, чёрная как дёготь борода, затянута в четыре косы. На щеке зарубцованный шрам. Потёртые в боях щитки плотно облепили конечности и торс. На ногах тяжёлые сапоги. В одной руке молот в полменя размером, в другой кружка браги. Потянуло носом, определённо браги, не самой свежей, кстати. Гном весело блеснул карими глазками и проговорил зычным басом: "Не изволит ли милейшая эльфика?" Он заглянул под капюшон, хотя при его росте это не обязательно. "Милейшая серая эльфика, сплясать со мной джигу". Танцевать с рубакой мне не хотелось, но заметила, как Вард бросил на меня тревожный взгляд. В голове заплясали лешие. Я натянула капюшон посильнее и наклонилась. Спасибо. Я не знаю джигу, проговорила я. Гнома это не остановило. Он вскарабкался на соседний стул, балансируя молотом и брагой. Короткие ножки забавно повисли в воздухе. Я отвернулась, скрывая улыбку. Он повернулся ко мне всем корпусом. Так я научу, задорно выкрикнул бородатый. Это быстро. Сначала так, потом эдак. Гном символически задрыгал ногами, пытаясь показать основные движения. Брага расплескалась, по полу расползлись пенящиеся кляксы. Плюсун лишь покосился и продолжил демонстрировать джиговские па. Я спросила: "А, молот зачем притащил?" Гном дико посмотрел на меня и пригладил бороду рукоятью. "Как же без молота?" удивился он. "Кто без молота со мной танцевать захочет?" Я понимающе кивнула. Да, без молота никак нельзя. Он удовлетворённо закрехтел, поставил кружку. Решила, рубака даже забавный, если не обращать внимания на короткие ноги и несоразмерно могучие плечи. Гном слез со стула и приблизился. Так что, серая, спляшем? Карлик за баром ехидно ухмыляется, как злорадный упырёныш, натирает деревянный кубок, обильно украшенный резьбой со всех сторон. Хотела спросить, зачем в таверне такая утварь, если для браги и кваса слишком маленькая, а ледяное молоко можно из кружки. Но покряхтывание рядом вернуло к реальности. Я повернулась к гному, губы рубаки расплылись в улыбке, обнажая два ряда на удивление чистых и ровных зубов. Шрам на щеке сморщился, слегка перекосив лицо. Коричневые глазки смотрят с надеждой и добродушием. Чуть было не согласилась, но на глаза снова попалась рыжеволосая фигура в арде. Странник сосредоточенно ест в дальнем углу таверны и поглядывает в мою сторону. Я наклонилась к расхрабрившемуся гному, края плаща разложились, приоткрыв корсет с глубоким декольте. Гном изменился в лице, глаза округлились, рот открылся, он шумно сглотнул. Видишь ли, благородный воин проговорила я приглушённым голосом Мне запрещают танцевать с гномами Чернобородай вспыхнул с трудом отрывая зачарованный взгляд от декольте и прогремел стараясь смотреть куда угодно, только не на меня И кто такой дерзкий Я невинно захлопала глазками запахивая плащ и указала на дальний стол А вон тот рыжий эльф Гном резко развернулся, схватил кружку со столешницы и залпом осушил. "Это ещё что за новости?" гаркнул он. Бородач вскочил с места и ринулся на мирно жующего Варду. Тот едва успел увернуться, когда первый стул пролетел мимо головы. Кусок утки вывалился из рта. Он отарапело уставился на гнома, затем бросил быстрый взгляд на меня. Лицо странника посуровило, глаза гневно сверкнули, в следующую секунду он выпрыгнул из-за стола и схватил кувшин. Гном поднял очередной стул над головой и проревел, замахиваясь. Значит, запрещаешь красотке плясать? Эй, ребята, он повернул красное от браги лицо к собратиям. Тут нашего брата притесняют. Из-за стола с грохотом поднялись четыре тяжеловесных гнома. Недолго думая, похватали табуретки и загудели на перебой. "Ит кто такой умный? Напрасно он. Табуреткой по башке делов-то". Обиженный гном указал ножкой стула на Вардо и переступил с ноги на ногу. "Вот", буркнул он. Рыжий снова посмотрел на меня. Недоволен как разбуженный медведь. Уши дёргаются, в глазах адамантиновый блеск. Толпа гномов на мгновение замерла. Всё-таки драться со странником нелучшая затея. Но горячая кровь уже ударила в голову, да и брага примешалась. С дружным рёвом гномы ринулись на Варду, раскидывая по пути стулья. Я быстро встала и направилась к выходу уверенная, рыжая, самостоятельная, справится. И ещё денег потом с них попросит за добрую драку. С гордо выпрямленной спиной приблизилась к двери. Сзади раздались гортанные крики, послышался звон посуды и ляск доспехов. Рядом об стену с хрустом ударился стул. Толстая ножка отскочила в сторону и грохнулась рядом с остальными обломками. Стараясь не попасть под обстрел, я толкнула дверь и вышла на улицу. Дождь превратился в мерзко моросящую пыль, от которой не спасает даже капюшон. Крошечные капли настолько лёгкие, что вместе с ветром влетают под край и покрывают лицо влажной плёнкой. Я провела ладонью по щеке. На пальцах остались холодные капли. Под крышей возле конюшни, сложив руки на груди, стоит Лисгард. Опёрся плечом на деревянную балку, нахохлился как мокрый воробей. и смотрит куда-то под ноги. Жалости и сожаления всотый раз сдавило в внутренности. Я дёрнула ушами и вздохнула, стараясь прогнать бесполезные чувства. Но они, как паутина, накрыли мысли и не пускают. Пришлось несколько секунд прислушиваться к драке за дверью. Наконец, терзания ослабли. Я преодолела расстояние до конюшни и остановилась с Лисгардом. Пойдём внутрь, проговорила я. Тебе надо высохнуть и поесть, а то совсем блеск потерял. Скоро грибами покрываться начнёшь, как болотный тролль. Никогда их не встречала. Во всяком случае, не помню. Но уверена, на них растут грибы с красными шляпками, в крапинку. Осторожно постучала по спине. Белокожий нервно передёрнул плечами. "Миледи", бросил он раздражённо. "Я не желаю сидеть за одним столом с вашим новым другом. Мне Надоело выслушивать оскарбления от безродного эльфа-странника, который даже рангов не различает. И что особенно невыносимо миледи Каунель, мне приходится терпеть и отмалчиваться, чтобы не ставить вас в неловкое положение. Снова мерзкое чувство вины холодной змеёй свернулось в районе живота. Я скривилась, но оно решительно отказалось уходить. Чтобы хоть как-то от него отвлечься, дёрнула себя за ухо. Стало больно, но показать этого всё равно не могу. Зато вина притупилась. Лисгард начала я шагнув вперёд, я оказалась перед ним. Не обижайся на Варду. Он, наверное, привык всё контролировать, а то что задевает всё время. Ну и что? Я же тоже задеваю. Он покосился в сторону и проговорил странно. То вы Я округлила глаза. У меня что, особое разрешение? Послушай, сынка, значее. Закончить не успела. Дверь таверны с грохотом распахнулась. Из проёма кубарем прокатилась коренастая фигура и врезнулась о стену конюшни. Через секунду появился взмыленный варда. Уши торчат как заострённые пики. Волосы вздыбились и торчатs в разные стороны. Под глазом краснеет свежая ссадина. Он окинул двор бешеным взглядом, остановился на мне и прохрипел зло: "Какого лешего ты устроила?" Я попятилась к деревянной балке. Лицо странника стало ещё страшнее, ноздри раздулись, по лбу пошли морщины. Запаздало, поняла. В гневе он не посмотрит, что хрупкая эльфийка. Стукнет пару раз по голове и поминай, как звали. Сынка значее, схватился за рукояти клинков, Ива инстинктивно вскинул подбородок. Варда сделал шаг в нашу сторону. Из ставерны раздался протяжный звон, затем послышались глухие удары и хруст костей. Рыжий обернулся и вгляделся в дверной проём. Бешенство в его глазах моментально погасло. Он разочарованно плюнул и проговорил: "Тьфу, ты дрянь". Затем повернул голову к нам. "Ваши тарелки на столе. Сегодня тут заночуем. Тут Тихо спросила я: "Только безумец сунется в Чумной лес ночью?" Огрызнулся Варда: "Наверху две комнаты освободились, любые выбирайте". Странник вытер локтем чужую кровь с щеки и тяжёлой походкой направился куда-то за таверну. Я выглянула за угол, с той стороны виден край невысокого домика. В окнах пёстрые занавески, под крышей два красных фонарика. Принюхалась, от домика тянет чем-то приторно-сладким и густым, словно его облили всеми духами Эолума. От стены приковывали два гнома-стража, одновременно заглянули в дверь таверны. Тот, что пропустил нас внутрь, недовольно закрехтел: "Ты посмотри, опять. Все говорят, что знают правила, когда драг доходит, забывают". Второй гном почесал курчавую бороду и кивнул. Ага, каждую неделю по новой статуе. Уже ставить некуда. Может, оружие у всех отбирать? Чернобородый постучал костяшками кулака о по полбу и проговорил протяжно: "Дурень, у тролей нет оружия, кроме кулаков. Страж, что, видимо, ниже по званию не унимался? Интересно, вот он каменный. Как тогда окаменел?" "А я почём знаю", буркнул первый. Лучше прикати тачку из кузницы. Не собираюсь тащить эту колоду на собственном горбе. Это у ездовых лучше получается. Гном с кудрявой бородой шмыгнул мимо мною белокожим на ходу, выкрикнув: "Постарайся". Коренастая фигура скрылась в темноте кузни, раздался деловитый шорох и грохот металла. Я напряглась, сжав кулаки, потому что запахло железом. Но к моему удивлению, ализаринового дурмана не последовало. Я облегчённо выдохнула и мысленно поблагодарила того, кто зачеровал таверны. Из темноты проёма выкатилась здоровенная тачка на двух колёсах. За ней показался взъерошенный гном. Страж старательно толкает махину, пыхтит, но не останавливается. Спустя несколько мгновений безудержного усердия гном подкатил тележку к входу в таверну. Полбу катятся крупные капли. Нос покраснел, волосы налипли на лоб. Всё, внутрь не закатить, сказал он, выдыхая. Старший страж выругался под нос. Проклятье гоблинов. Что за работа? Каждый раз одно и то же: драка, убийство, окаменение. Нет, решено. Уйду в чёрные рудники, там хоть платят хорошо. Да и гномочки краше, чем на границе с Чумнолесьем. Потом подтянул пояс и вошёл внутрь. Послышался глухой скрежет досок, недовольное бормотание вперемешку с бранью. Из прохода показалась каменная голова тролля, затем туловище с застывшими впереди руками. Наконец, гном вытянул истукана наружу и с грохотом повалил в тачку. Кудряво бородой, упёрся в ручку телеги. Лицо покраснело от натуги. Колёса жалобно скрипнули под беспощадной массой тролля и медленно покатились в сторону заднего двора. Я проводила их взглядом. Главный страж подошёл к неподвижному собрату. Бедняга распластался у выхода из таверны. И тяжело вздохнул. Ох, брат, не повезло, проговорил он печально. Пусть в небесных чертогах тебя встретят как воина. Да будет жизнь вечной среди топоров богов. и прекрасных дев. Затем он наклонился, взвалил на себя бездыханное тело и поковылял куда-то за кузню. Лисгард молча наблюдал, пока гномы возились с нарушителями, потом выпрямился и с присущим ему достоинством проговорил: "Это, наверно, не место для высокородного эльфа и меледи. Предлагаю сейчас же покинуть её". Дождь совсем прекратился. Я подняла голову. Тучи поредели, кое-где образовались широкие дыры, в которых видно небо. Скоро ветерок окончательно их разгонит. С востока быстро наступают сиреневые сумерки. Я вспомнила, что было в прежних сумерках. Почти услышала чавкающие прыжки смарков. По плечам пробежали мурашки. Я вздохнула. Завтра третий день Последний рубеж, когда можно успеть захватить талисман. Но Варда не решается лесть ночью в Чумнолесье. Я покачала головой. Странник не велит. Лисгард пренебрежительно фыркнул. О, но ну если странник, миледи. Я с непониманием посмотрела на высокородного, несколько секунд вглядывалась в недовольное лицо, пытаясь постичь тайну неприязни двух эльфов. Даже хотела спросить, но решила, что сейчас не время. Вместо этого кивнула головой на дверь. Мы вернулись в таверну, где зеленолицые гоблинши успели убрать следы недавней драки. Только пара разломанных стульев напоминают о бесславной гибели гнома. Несколько подстояльцев потирают ушибленные бока и сердито поглядывают на меня, но подходить не решаются. Как Варда умудрился выпутаться из заварушки, выяснять не стало. Да и вряд ли поколоченные им гномы признаются. Доедали молча. Я радовалась, потому что не хочу слушать высокопарные речи белокожева о том, какое всё неолумское и недостойное его солнечной персоны. Сымка значая украдкой косится на меня. Гаюиновый взгляд подолгу останавливается то на губах, то сползает ниже, потом резко падает в тарелку. Я разделалась с последней утиной ногой и встала из-за стола. Варда прав, нужно отдохнуть. Займу свободную комнату, сказала я и направилась к ступенькам. За спиной раздался досадный вздох. Комната оказалась маленькой, но чистой и уютной. Проверила окна. Они оказались крепкими, чтобы выдержать натиск незваных гостей. Какой-то древний инстинкт заставил осмотреть все углы, изучить замки и петли. Затем задвинула засов на двери, скрутилась калачиком на короткой койке и едва закрыв глаза, отключилась.